В эту минуту я был уже на дальнем конце арены и успел пересечь площадку, на которой дети катались на пони и жужжали, как шмели. Они напряженно держались в седлах, как будто готовились к прыжку, и плакали или радовались, если им удавалось прыгнуть. Мимо них, мимо кабинки комментатора, Джейн Смит чисто проехала круг, следующим должен прыгнуть Робин Дали на Тредлисе мимо частной ложи для организаторов и больших шишек, мимо рядов с пустыми откидными сидениями, мимо навеса с напитками. Ну вот и все, а теперь назад, к стойлам. Я, пригнувшись, переходил с места на место, огибая площадки сзади, пробирался под крепко натянутыми тросами палаток. Потом выглянул из-под плотного навеса, спрятавшись за зажакейские куртки и увидел, что два моих преследователя торопливо повернули назад. Они озирались по сторонам и не смогли скрыть своего волнения. Эти не были похожи на тех двух, которых отправил ко мне Тревор Динсгейт. Те показались мне ниже ростом, не столь ловкими и не слишком профессиональными. Зато эти, похоже, привыкли к подобной работе, и она их неплохо кормила. На площадке я почувствовал себя в относительной безопасности. В конце концов, моим последним убежищем могла бы стать сама Арена. Если они заметят меня, я выбегу на нее, позову на помощь и спугну их. Наемные убийцы обычно не расторопны. Но эти двое, судя по виду, регулярно получали жалования, а может быть и состояли где-то в штате. Я выбрался из поджакийских комзолов и, надеясь обмануть противников, решил несколько минут посмотреть фильм о сторожевых овчарках. Мне пришло в голову, что в нем есть перекличка с происходящим, только в данном случае я вел себя как заблудшая овца, а эти двое как овчарки. Я посмотрел на часы, уже больше двух. Джон Вайкинг должен был появиться в два. Я потерял массу времени». Теперь мне придется искать какой-то другой путь, и во что бы то ни стало попасть на состязание по полетам на аэростатах. Слава богу, за мной не было хвоста. Я начал проталкиваться сквозь толпу и спрашивать, как мне лучше пройти. «Иди прямо до конца, приятель», — посоветовал мне какой-то решительный мужчина. «За павильоном с гамбургерами сверните направо, к воротам. Там вам их все равно не миновать». Я кивнул, повернулся, зашагал по указанной дорожке и вдруг увидел, что навстречу мне движется один из наемников. Он заглядывал в конюшни, и вид у него был расстроенный. Сейчас он заметит меня. Я мгновенно осмотрелся по сторонам и обнаружил, что нахожусь перед фургоном гадалки. Там был занавес из пластиковых черных и белых полос над открытым входом а за ним в тени смутно вырисовывалась женская фигура. Я торопливо шагнул, раздвинул полосы и оказался внутри. Внутри было спокойно и темно, лучи солнца почти не проникали через занавешенные окна. Убранство в викторианском стиле, забавные масляные лампы и вязаные скатерти из синели. Мой преследователь прошел мимо фургона, бросив на гадалку мимолетный взгляд. Мне стало ясно, что он меня не заметил. Очевидно, он предположил, что я ушел далеко вперед. Однако гадалка увидела меня и встрепенулась, как-никак мое появление обеспечило ей доход. «Вы хотите узнать о прошлом и обо всей вашей жизни, дорогой мой, или вас интересует только будущее?» «Не знаю точно», — проговорил я. «Сколько времени это у вас займет?» «Четверть часа, дорогой мой, если хотите узнать все. Погадайте только о будущем». Я выглянул в окно. Часть моего будущего шныряла возле стоянки и расспрашивала прохожих, которые качали головами. «Садитесь на диван, дорогой мой, и дайте мне вашу левую руку». «Я дам вам правую», — рассеянно произнес я. «Нет, дорогой», — резко возразила она, — «всегда дают левую». Я пересел и смущенно протянул ей левую. Она внимательно посмотрела на нее, а после взглянула на меня. Это была невысокая, полноватая, черноволосая женщина средних лет с совершенно непримечательным лицом. «Ну что ж, дорогой», — сказала она после недолгой паузы, «в таком случае дайте мне правую, хотя я к этому не привыкла, и, возможно, результат окажется не самым лучшим». «Рискнем», — предложил я, и мы поменялись местами на диване. Она крепко сжала мою правую руку своими теплыми ладонями, а я продолжал наблюдать за человеком, обходившим ряды машин на стоянке. «Вы страдаете», — проговорила она. Поскольку она видела мою левую руку, догадаться об этом не составляло особого труда. Кажется, она и сама почувствовала, и робко кашлянула. «Вы не возражаете, если я возьму хрустальный шар?» — спросила она. «Как вам будет угодно?» Я решил, что она начнет всматриваться в большой шар, стоявший на столе. Но она достала маленький, размером с теннисный мячик, и положила его мне на ладонь. «Вы хороший человек», — заявила она. «Мягкий, люди вас любят». «Люди улыбаются, когда вы проходите». В парке в двадцати ярдах от фургончика двое громил снова встретились и стали совещаться. Однако никто из них не улыбался. «Вас все уважают?» Обычная ерунда, пустые слова, льстящие посетителям. «Услышал бы это Чика», — подумал я. «Мягкий, хороший, уважаемый, как бы он расхохотался». Она с сомнением проговорила. «Я вижу множество людей. Они смеются и хлопают в ладоши. Они громко восклицают. Они рады вам. Для вас это что-нибудь значит, дорогой?» Я медленно повернул голову. Ее темные глаза ласково глядели на меня. «Все это в прошлом», — сказал я. «Это было недавно», — опровергла меня она. «Да и сейчас никуда не ушло». Я не поверил ей. Я вообще не верил гадалкам. Любопытно, подумал я, а вдруг она видела меня прежде на скачках или по телевизору? Похоже, так оно и было. Она снова склонила голову к хрустальному шарику, который держала у меня на руке и осторожно провела им по моей ладони. «У вас крепкое здоровье, вы энергичны, у вас большой запас жизненных сил». «Вам пришлось многое вынести». Она оборвала себя, приподняла голову и нахмурилась. Я не мог отделаться от впечатления, что ее удивили собственные слова. После паузы она заметила. «Больше я вам ничего не могу сказать». «Почему?» «Я не привыкла гадать по правой руке». «Расскажите мне, что вы увидели», — попросил я. Она слегка покачала головой и опять посмотрела на меня спокойными темными глазами. Вы проживете долгую жизнь. Я выглянул из-за искусственного занавеса. Преследователи скрылись из виду. Сколько я вам должен, осведомился я. Она назвала мне сумму, я заплатил ей и осторожно двинулся к выходу. Берегитесь, дорогой! предупредила она. «Будьте внимательны!» Я посмотрел на нее через плечо. Выражение ее лица по-прежнему было спокойным, но в голосе улавливалось волнение. Мне хотелось верить убежденности, сквозившей в ее взгляде. Возможно, она ощутила мою тревогу или догадалась, что я прячусь от преследователей, но не более того. Я аккуратно задернул занавеси, и расстался со смутным миром призрачных ужасов. Но здесь, в парке, в этот ясный майский день, они и правда подстерегали меня.